Скованный жгучим холодом, который, казалось, оплел его, подобно тому, как оплетает паук, попавшую в паутину муху, Шустрик медленными кругами поднимался все выше и выше, поставив свои распростертые крылья крепкому предзакатному ветру. Ни остановок, ни спусков. Словно лист над сточной каналой, Шустрик кружил, кружил по спирали, неподвижный и в то же время несомый к некоему ужасному неподвижному центру. И Шустрик понял, что там стоит мистер Эфраим, убийца и жертва, похлопывая ладонью по колену и подзывая Шустрика, не издавая при этом ни звука в ледяном безмолвии. За ним справа и слева стоят киф и лис, а далеко внизу тихо плещут на ветру оловянные волны. Глаза Шустрика были подернуты литком, и зная теперь, что он мертвый, он смотрел сквозь эту ледяную корочку на царящие внизу сумерки и не боялся упасть. Теперь Шустрик ясно ощутил, что мир и впрямь — огромное плоское колесо с мирядами спиц воды, деревьев и трав. Колесо, которое вечно вращается под этими солнцем и луной. И под каждой спицы было какое-нибудь животное. Все-все, все животные и птицы, каких знал Шустрик — лошади, собаки, зяблики, мыши, ежи, кролики, коровы, овцы, грачи и еще многие и многие, которых он не мог распознать — огромные полосатые кошки, Чудовищная величина рыбы, извергающей в небо фонтаны воды. А в центре, на самой оси, стоял человек, который беспрестанно бил животных плетью, дабы заставить их вращать колесо. Одни сопротивлялись и окровавленные, громко выли, другие молча падали, и их беспощадно затаптывали товарищи по несчастью. И все же Шустрик видел это собственными глазами. Человек явно извратил в суть своей задачи поскольку на самом деле колесо вращалось само по себе. И все, что требовалось от человека, так это удерживать его в равновесии на тонкой оси, регулируя при необходимости количество животных с той или иной стороны колеса. Огромная рыбина истекала кровью, так как человек пронзил ее копьем. Полосатая кошка истаивала, на глазах уменьшаясь до размеров мыши. Огромный серый зверь с длинным хоботом жалобно трубил, когда человек выдирал у него из морды белые бивни. Кругами Шустрик приближался к этому страшному колесу. Между ними стоял мистер Эфраим и молча звал Шустрика присоединиться к мертвым. И вдруг все это видение стало крошиться и постепенно исчезло, словно ини на оконном стекле или осенние листья, которые один за другим уносит ветер, срывая их с деревьев на опушке леса. Через множившиеся в этом видении дыры и прорехи Шустрик различил какой-то дощатый настил и запахи, ибо его галлюцинации, естественно, имела не только образ, но и запах, смазки, смолы и человеческой плоти. Постепенно пробуждался и жуткий холод, пронзаемый горячими иглами, подобно тому, как пронзает сумерки птичья песнь. Скуля от боли и от ужаса возвращения, Шустрик мучительно пытался, скашивая глаза и раздувая ноздри, хоть как-то разобраться с этими запахами и зрительными образами. Вновь погрузившись в темноту, он все же видел над собой брежущий свет, как со дна колодца. Казалось, по мере того, как возвращается ощущение занемевших конечностей, боль становится невыносимой. Колесо, небо и закат теперь уже почти исчезли, словно истаивающая радуга, уступая место запахам парусины, канатов и неутихающего соленого ветра и кто-то чесал Шустрика за ухом. Пес поднял голову и огляделся. Первое, что он увидел, был Раф, который грыз большущую кость. Шустрик потянулся и, осторожно лизнув ее, ощутил вкус мяса. «Наверное, оба они мертвые». «Раф, я страшно виноват перед тобой. Тот остров...» «Что остров?» «Собачий остров. Это неправда?» Я придумал его, чтобы помочь тебе. Просто взял и придумал. А вот и нет, хрум-хрум-хрясь. Мы туда едем. Что ты хочешь сказать? Мы где? Ох, лапочки мои, кости так и ломят. Ох, Раф. Этот человек не белохалатник, вот что я хочу сказать. И он ни за что не отдаст нас белохалатникам. Конечно, не отдаст. Больше никаких белохалатников. «Он хороший, я ему верю. Он вытащил меня из бака». «Раф, я видел, я видел такое колесо. А с чего ты взял, что ему можно верить? Он пахнет, ну, безопасно, что ли? Он отвезет нас на собачий остров». Раф шустриком лежали у открытого люка. Рафов человек приложил ладони к рту и стал громко кричать. Раф взял в зубы кость, поднялся, и отнес ее прямо к резиновым сапогам человека, где и улегся. Вскоре, выкарабкавшись из теплой тряпки, в которую его завернули, к крафу присоединился и Шустрик. Все вокруг самым непонятным образом раскачивалось вверх-вниз, и на всем, словно колючее одеяло, лежал едкий запах смазки. Другой человек, что-то ласково приговаривая, наклонился к Шустрику и погладил его по голове. «Мамочка моя!» — подумал Шустрик. Это же настоящие хозяева. Наверное, они тоже мертвые. Отчего это все тут так качается? Придется как-то привыкать. Все тут другое, кроме ветра и неба. Только бы не было колеса. Рафов человек перестал кричать. Теперь ему кто-то отвечал издалека. Раф подобрал передние лапы и смотрел в том же направлении, что и человек. Пытаясь сделать то же самое, Шустрик поднялся было на занемевшие лапы, но упал. Однако его тут же поднял на руки человек, который только что гладил его по голове. Впереди были волны, белые, острые, словно осколки от разбитой тарелки. А дальше, совсем недалеко, песок, продуваемый ветром дюны и длинные стебли сухого тростника, которые качались и качались на фоне серого неба. А еще там были люди, несколько человек на песчаном берегу. Один из них подошел к самой воде и что-то кричал Рафову человеку. «Ох, Раф, глянь-ка! Двое людей в бурой одежде и красных шляпах!» «Это уже не важно. С этим человеком мы не пропадем. Ничто нам не угрожает». «Раньше ты так не говорил». «Ну так говорю». Тихий скрежет, легкий крен. Качка прекратилась. Рафов человек перелез через борт и пошел прямо по воде к дюнам. «Интересно, чего один из них лежит на песке?» «Который? Где?» «Ах!» Шустрик все смотрел и смотрел, ожидая, что вот-вот человек этот исчезнет. Но он не исчезал. А в человек все брел по колено в воде. Когда он достиг берега, лежащий человек никуда не делся. И вдруг он увидел Шустрика и позвал его по имени. Шустрик бросился за борт прямо в плещущие приливные волны. Лай Рафа, крики чаек и голос, зовущий из-за белой пены цветущих рододендронов. И, подобно тому, как утро скрадывает ночь, постепенно подсвечивая тьму, пробуждающее сознание Шустрика стало разгонять глухую мглу, которая столь долго окутывала его ясный разум. Вода щекочет в ушах, и вот уже под лапами чавкают длинные плети бурых скукоженных водорослей. Шустрик обтряхнулся, пробежал по песку, словно струя к ртути, и оказался на руках у своего хозяина. «Даже Шекспир!» Со всеми его великими достижениями в области драматургии рассудил, что едва ли сумеет с должной силой изобразить сцену встречи Леонта и Пердиты, которую жених считал пропавшей и уже оплакал, как мертвую. Шекспир оказался куда разумнее своих критиков. Поэтому простите, что я не передаю в подробностях сцену встречи в дюнах Дрига. Но я не знаю другой такой встречи. Это надо было видеть и едва ли возможно описать словами. Весь мир для них словно перевернулся. Их охватило удивительное чувство, но даже самый проницательный наблюдатель не сказал бы, чего в этом чувстве было больше, радости или печали. Когда слезы мистера Вуда стали падать на поднятую морду Шустрика и его мокрый язык, Питер Скотт, Джон Одри и все остальные повернулись к ним спиной и пошли по песку, поглядывая на море, и деловито обсуждая перспективы нынешнего прилива, двигатель Арелтона и гавань Равенгласа. Как мне теперь кажется, ушли они совсем недалеко, когда заметили, что навстречу им прямо по песку едет заляпанный грязью лимузин. Урча, он медленно продвигался через тростник, потом остановился неподалеку от того места, где сидел мистер Вуд, прижимавший к себе шустрика. На заднем сиденье лимузина восседал его честь Уильям Харбутл вместе с заместителем министра. Отошедшие было мужчины возвратились к мистеру Вуду. Министр вышел из машины и также приблизился к ним. «Доброе утро!» — сказал он, поднявшему на него глаза мистеру Вуду. «Вы, должны быть, один из тех замечательных людей, которые помогли изловить, наконец, этих псов. Я весьма вам признателен, думаю, как и многие другие граждане». Мистер Вуд посмотрел на него ничего не понимающим взглядом, словно человек, которого потревожили во время молитвы и оторвали от созерцания прекрасного полотна. «Майор!» — сказал хвор в ботах, поворачиваясь к Джону Одри. «Не пора ли нам кончать с этим неприятным делом? Будьте любезны, застрелите эту собаку как можно скорее». «Перед вами законы владелец собаки, сэр», — сказал майор Одри. «При всех обстоятельствах...» «Владелец собаки?» «Вот так новость!» — удивился министр. «Я считал, что исследовательский центр...» «Что ж, простите, но, боюсь, это не меняет дело. Будьте любезны, немедленно застрелите собаку». «При всем уважении к вам, сэр», — ответствовал майор Одри, «я подчиняюсь не вам и выполняю приказы лишь своего батальонного командира. Я не намерен убивать эту собаку, и при первой же возможности доложу своему командиру почему». Хворь в ботах набрал для ответа побольше воздуха в легкие, но тут к майору Одри присоединился еще один человек. «Прошу прощения, сэр», — сказал майор Рос, «но я, к вашему сведению, егерь этого заповедника. Здесь нельзя убивать животных и по закону носить оружие запрещено. И я вынужден заметить, что езда на автомобиле, за исключением моего собственного, здесь также строго запрещена, поэтому ваш въезд сюда противозаконен. Я вынужден просить вас немедленно уехать». Хворь в ботах не унимался. «Вы, наверное, не понимаете?» Начал было он, но тут рядом с двумя майорами появилась еще одна фигура, воистину ужасная, взлохмаченная, с поднятым воротником и вооруженная фотоаппаратом, словно персей, головой медузы горгоны. «Похоже, вы не признали меня, господин министр. Я дигби-драйвер из лондонского оратора. Если это сбережет время...» «Я заявляю, что застреливая эту собаку, сэр Айвор Стоун сделает так, что ваше имя будет смердеть от этих мест до самого Букингемского дворца и палаты общин». Он сделал паузу и добавил. «И вы знаете, что так оно и будет». Хворь в ботах недаром был членом кабинета министров. Несколько мгновений он молча смотрел на троих бесстрашных мужчин, стоявших перед ним на песчаном берегу моря. Затем он вернулся к автомобилю, и было видно – как он наставляет своего высокопоставленного слугу народа, дабы тот пошел и все уладил. И вот к нему осторожно приблизился заместитель министра, явно раздумывая о том, кого безопаснее пощекотать. «Э-э-э», начал он, — «я э -э, полагаю...» Но мы так и не узнаем, что, собственно, полагал заместитель министра, поскольку в это мгновение рычащий зверь со скаленной пастью Черный, словно гималайский медведь, выскочил из-за спины сэра Питера Скотта, тот даже отпрыгнул в сторону, и грозно встал перед заместителем министра, гавкая так, что в ушах звенело. «Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! Раф! раф Заместитель министра недаром был высокопоставленным государственным чиновником. Он заспешил обратно к лимузину, который тут же развернулся, и громыхая потащился прочь, преследуемый лающим рафом. «Ну дает! — крикнул Дикби Драйвер, буквально приплясывая на песке. «Ну, разбойник!» «А я ведь дважды щелкнул Харботла, когда он поглядывал на пса из окошка, в полном смятении. Только бы снимки вышли!» «Все же я немного беспокоюсь», — заметил майор Одри. «Надеюсь, мы поступили правильно. Но, честно говоря, мне как-то...» «Беспокоиться не о чем!» — воскликнул Дикби Драйвер, хлопая майора по спине. «Совершенно не о чем! Вы были великолепны, майор!» Какой сюжет для книги? Слыхали о могуществе прессы? Ничего, братишка, скоро сам увидишь. Бьюсь об заклад. Сэр Айвор наградит меня японским орденом непорочности пятой степени. Бедняга Харбатл. Ха-ха. Дикби Драйвер запрыгал среди водорослей, заливаемых приливной волной. Но вдруг остановился, бросив взгляд на бледное, покрытое каплями пота лицо мистера Вуда, который сидел у подножия дюны. «Как дела?» Спросил он, быстро подойдя к нему. «Вы в порядке?» «Боюсь, не вполне», — тихо выдохнул мистер Вуд. «Но теперь уже неважно. Ох, Шустрик, Шустрик, бедный мой мальчик, ну-ну, не бойся». Честно говоря, Шустрик вовсе не выглядел псом, которому страшно. «Скоро поедем домой, домой. Я буду за тобой присматривать. Двое нас теперь покалеченных, так что тебе придется присматривать за мной. Кто этот большой, черный?» — Твой приятель, да? Ну что же, найдем место и для него. Ну-ну, хороший мальчик. Раф стоял рядом, словно во сне, ибо в течение часа уже второй человек почесал ему за ухом. — Эй! — крикнул Рональд Локли, который все это время стоял подле Орелтона и по мере наступления прилива придерживал шлюпку у берега. — По-моему, нам пора отправляться. Вы готовы, Питер? Сэр Питер Скотт, поспешно обменявшись несколькими словами с майором Розом, ясно слышались названия «Герб Пеннингтонов» и «Устойки». Снова забрался в шлюпку, двигатель дал задний ход, Орелтон сошел с песка, и двое джентльменов двинулись на юг, ко входу в дельту. Майор Одри и сержант отправились к своим солдатам, а майор Роз с дикби-драйвером помогли мистеру Вуду дойти до Толеда. Замявшись, произнес Дикбе-драйвер, покуда они ковыляли к машине, сопровождаемой Рафом и Шустриком. «Знаете, вам, наверное, потребуется помощь, когда вы доберетесь в бару. Не знаю, куда вы намерены ехать, в больницу или домой, но...» «Кому-то надо присматривать за собаками», промолвил мистер Вуд, решительно делая один шаг за другим. «Попытаюсь. Кому-то надо присматривать и за вами, вот что», заметил Дикбе-драйвер. «А иначе вы скоро попадете в колонку некрологов». Я вот думаю, не задержаться ли мне тут на денек-другой? Надо написать очерк. Это будет всем очерком очерк, да? Для воскресных номеров будьте покойны. Если вы не против, я бы поехал к вам и помог бы вам всем устроиться. Если только вас не смутит моя пешмашинка и куча телефонных разговоров, за мой счет, конечно. «Я был бы вам премного обязан», — ответил мистер Вуд. «Но вы уверены?» «Совершенно уверен», — остановил его драйвер. По правде говоря, я уже много лет не чувствовал, что бьюсь за правое дело. Много лет. Уж я этого министра разминистрю по первое число. Вид у него будет еще глупее, чем у Астолопа Бойкота, а это немало. Мистер Вуд устроился на заднем сиденье. Шустрик он взял на колени, а Рав кое-как улегся у него в ногах. Наступила тишина почти ошеломляющего удовлетворения нарушаемое разве что бормотанием и фырканьем сидевшего за баранкой Дигби-Драйвера. «Поразительная сцена на побережье Зерного края», – бормотал Дигби-Драйвер. «Министр обращен в бегство. Эксклюзивные снимки. Вчера, благодаря проницательности и бдительности лондонского оратора, в песчаных дюнах Дрикского заповедника исправлена вопиющая несправедливость, поскольку так называемые «чумные псы», оказались невинными четвероногими жертвами охоты на ведьм, учиненный бюрократами с Уайтхола. Рав. чего тебе? А ты не хотел бы остаться с тем человеком в резиновых сапогах? Ну, не знаю. Я уж лучше с тобой, Шустрик. Что не говори, а за тобой надо присматривать, а за ним нет. Да и твой человек, кажется, тоже ничего себе». Должен признаться, никак не думал, что их так много. На этом собачьем острове все иначе, правда же? Слава Богу, мы наконец-то добрались сюда. Я даже, пожалуй, готов кое-чему поучиться. «Славно быть мертвым, правда же?» — сказал Шустрик. «Кто бы мог подумать? Шустря — хороший пес. Да и Раф тоже хороший пес». На побережье теперь пусто, не считая нескольких чаек и взмахивающих крыльями чернозобиков, которые носятся вдоль берега. Ветер стих, волнение улеглось, на поверхности воды то появляется, то вновь исчезает одинокая гагарка. Вдоль дюм тянутся клонящиеся долу пучки мечподобного тростника, которые одной дугою за другой пересекают темнеющее на востоке небо, а корни скрываются в глубине ползучих песков». Дальше, там, где корни превратили песок в нечто более твердое, какой-нибудь, скажем, суглинок, красник исчезает, уступая место более плотной, тесно растущей траве. Наступающий прилив с ровным шумом и шипением пены накатывает на песок и откатывает, туда и обратно, разглаживая и, в конце концов, совсем стирая следы, оставленные лапами Шустрика и Рафа, ногами Дикбедрайвера и Сэра Питера Скотта, и даже глубокие борозды, вырытые в том месте, где разворачивался лимузин. Еще до наступления полного прилива чайки улетели куда-то дальше по побережью, набирая высоту и поворачивая от моря в сторону входа в дельту трех рек. Покружили в восходящих потоках воздуха над Равенгласом, над Манкастеровым холмом и над Ускоколейкой, по которой бегает паровозе крыси извиваясь, узкоколейка уходит в сторону Эскдейла. С этой высоты чайком все еще видно заходящее солнце, далеко в море, за островом Мэн. Но внизу, в эти ранние зимние сумерки, уже сгустился туман, заволакивая щербатые утесы и одинокую вершину Коньковой горы, скалистый кряж Миклдор и длинное южное плечо Скафала. Туман, сползая все ниже и ниже с наступлением ночи, скрывает из виду перевал на Голой горе, трешерский камень и бурливый ручей, что бежит между ними. Еще дальше, к востоку от могучего утеса и леверской тропы, светятся во мгле огни конистана. а за ним мерцает озеро, серая полоска в невидимых берегах.